Глава 16 Два месяца спустя. Как бы ни хотелось этого признавать, но моя жизнь вернулась в привычное русло. Анжелика, дом, работа и по кругу. Правда, теперь стал часто приезжать Артём, общение с которым я старалась свести к минимуму, и только в глубине себя я таила огромную боль, которая никак не ослабевала. Я чувствовала себя предательницей, потому что продолжала жить как раньше, в то время как папы не стало. Солнце поднималось на небо, день сменяла ночь, зима пришла на смену осени, а внутри меня всё больше росла пустота. Рабочий день подходил к концу, как и проект гостиницы, основная работа была проделана, оставалось немного. Я очень гордилась выполненной работой. Всё было на высоте, как и требовал заказчик. Этот проект даст большой толчок моей карьере, и пока всё шло хорошо, за исключением одного. В руководстве у заказчика произошли изменения, и у меня появился новый начальник. В то время как прежнего всё устраивало, этот стал придираться к каждой мелочи, хотя я прекрасно видела, что в этом он вообще не разбирается. Сергей Олегович, на первый взгляд, видный, симпатичный мужчина лет сорока, а на самом деле грубый мужлан. Сначала не могла понять, почему он придирается на ровном месте, пока он прозрачно не намекнул, что проект будет принят без единого нарекания, если я лично порадую его. И самое удивительное, негодяй явно не ожидал отказа. Сергей Олегович. «Я уверена, мой проект говорит сам за себя, и для этого я уже сделала всё, что нужно». Осадила начальника, решив не церемониться. «Не боишься пожалеть, Сонечка?» Он намеренно сделал акцент на моём имени. «Я могу сделать так, что ты, дорогая, пролетишь со своим проектом». «Знаете что?» Я начала выходить из себя. «Не хватало ещё, чтобы мне угрожали». «Я, конечно, не сомневаюсь в вашем всесилии, но мой проект соответствует всем требованиям вашей компании и будет сдан вовремя. Я свою работу добросовестно выполнила, и я не из тех, кто ради карьеры спит со всеми подряд». «Зря ты так. Не пожалей потом», — недовольно гаркнул мужчина. «Мне не о чем жалеть, и на «ты» я с вами не переходила». Тогда, хмыкнув недовольно, мужчина ушёл. Но я почему-то была уверена, что это не конец его домогательств. Отвратительный самоуверенный тип, которого не волнует чужое мнение. Чем-то это мне напомнило наше знакомство с Артёмом. Он тоже всегда поступал, как ему заблагорассудится, не спрашивая моего мнения. Только вот Тёма мне нравился. Я любила его. А этот мужчина вызывает только отвращение. И если он ещё раз решит пристать ко мне, пожалуюсь руководству. Я не собираюсь терпеть подобное отношение». Как я и ожидала, Сергей Олегович объявился снова, не заставив себя ждать. «Мой рабочий день закончился, и я торопливо собиралась. С минуты на минуту за мной должен заехать Артём. Зачем? Да всё просто». В саду у Лики новогодний утренник, ей нужно купить костюм, вот дочь настояла, чтобы папа поехал за ним с нами. Я, конечно, не в восторге от этой идеи, но и возразить мне тоже было нечего. Пришлось согласиться. Мне вообще кажется, Артём слишком балует дочь. Я понимаю, он наверстывает упущенное, по моей вине, но боюсь, он просто испортит Лику». Они слишком быстро срослись, привязались друг к другу очень сильно, и мне порой стало казаться, что когда папа рядом, Анжелике, я становлюсь не нужна. Ревную? Чего уж таить? Меня задевает это. Я привыкла, что дочка полностью моя, и мне не нужно было делить ее ни с кем другим. Она была моим миром, моя я ее... А теперь все изменилось. У Анжелики появился папа, Её внимание как-то сразу поделилось. Эта мнимая видимость семьи также немало терзала мою душу, потому что, как ни крути, чувства к отцу моей дочери остались и никуда не исчезли за столько лет. Я уже собиралась уходить, как услышала насмешливая. «Добрый вечер, Соня! Вы не покажете правую часть второго этажа?» Лёгок на помине. «Надо же! И с букетом цветов в руках!» А ещё я хотел извиниться за моё поведение при нашей последней встрече. Мужчина протянул мне цветы. «Спасибо», — равнодушно поблагодарила я. «К сожалению, показать вам снова второй этаж сегодня не могу. Мой рабочий день закончен», — соврала я, совершенно не жалея. «Да?» — удивился мужчина. Можно подумать, он не знал об этом. «Может быть, в таком случае согласитесь поужинать со мной?» «Какая перемена! Он снова со мной на «вы», но эта маска его снисходительности совершенно не шла мужчине». Прищуренные глаза Сергея Олеговича говорили о другом. Нет, они даже кричали «попробуй только опять отказать, пожалеешь». Но именно это я и собиралась сделать. «Извините, но я не могу. Мне нужно забрать дочь из детского сада». Мужчина удивлённо посмотрел на меня, будто у меня не может быть ребёнка. Вы серьёзно? недовольно спросил он. Вполне, ответила я, начиная раздражаться от его настойчивости. Тогда можем позже встретиться, не унимался начальник. Да, мы можем встретиться, но исключительно в моё рабочее время и здесь, отрезала я. Мне пора. Всего доброго. Я вышла На улице мокрый снег большими хлопьями покрывал всё вокруг. Подняла голову вверх и посмотрела на небо. Время перевалило за пять и уже изрядно стемнело. Подставила лицо снежинкам, наслаждаясь тем, как они ласкают кожу и тают, оставляя мокрый снег. Я с детства любила снегопад. Особенно вот так вечером смотреть на небо и видеть, как воздушные белые хлопья кружатся, то падая вниз, то поднимаясь вверх. Безумная красота, которую много раз пыталась зарисовать, но так и не получилось передать всё волшебство момента. Захотелось, как в детстве, покрутиться под этим водопадом из снежинок и поймать губами несколько. Идеальная погода. Не морозно, хотя середина декабря. В такие мгновения хочется снова верить в сказку. «Играть со мной вздумала». Рывок за руку выдернул меня из моего мира фантазии. Красными злыми глазами на меня смотрел Сергей Олегович. «Вы что себе позволяете?» Возмутилась я, скидывая его руку со своей. «Не тому отказываешь, глупая!» Задыхаясь, произнес мужчина. Видимо, он бежал следом за мной, и от этого сбилось его дыхание. «Какого черта?» Взбесилась я. «Кто дал вам право так со мной разговаривать?» «Я сам себе даю все права», — злобно рассмеялся начальник. «Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». «Вы что, мне угрожаете?» — выкрикнула я ему в лицо. «Угрожал раньше, а теперь это факт», — парировал Сергей Олегович. Его лицо покраснело, а глаза бешено бегали. «У вас совесть есть. Вы вообще слышите, когда говорят «нет»?» Вздохнула я, пытаясь успокоиться, хотя самой очень хотелось влепить кулаком по этой наглой морде. «Оставьте меня в покое, мне не о чем с вами говорить». «Да, мы поговорим с тобой в другом месте», — похотливо улыбнулся мужчина и схватил меня за руку. Я моментально начала вырываться, готовая убить подонка. «Убери свои руки, кретин!» — яростно зашипела я и свободной рукой со всего размаха влепила этому уроду пощечину. Сергей Олегович растерялся, и мне удалось выдернуть руку. Я не стала ждать, когда он очухается, развернулась и хотела бежать, но заметила Артёма, выходящего из машины. Его лицо было перекошено от гнева, глаза метали молнии, которые могут убить. Я торопливо подошла к нему. «Артём, поехали, пожалуйста!» Настойчиво попросила я, но он словно не слышал моих слов. Его взгляд остро впивался в Сергея Олеговича. «Тём, не нужно, пожалуйста!» Взяла его за руку, стараясь привлечь внимание. Он посмотрел на меня. Глаза Артёма из зелёных превратились практически в чёрные. «Садись в машину, Сонь!» Отрезал он, стараясь сохранить спокойствие, а я очень не хотела отпускать его. «Драка ни к чему. Лишние проблемы мне не нужны. Артём, послушай. Садись в машину», — повторил тот более настойчиво, и я решила больше не спорить, сделать то, что он говорит. Открыла дверь и села в машину, не отрывая от него глаз. Артём уверенной походкой направился к моему начальнику. Он двигался плавно и хищно, словно тигр, готовый вот-вот напасть на свою добычу. Я замерла, сердце бешено колотилось в груди. Была готова в любую секунду выбежать из машины и встать между ненавистным и дорогим мне мужчиной. Я не хотела, чтобы Тёма разбирался из-за меня, но и видела, что остановить его не могу. Он был взбешён, хотя я и сама была не меньше зла. Я нашла бы другой способ проучить подонка, без вмешательства Артёма. Но теперь всё, что я могла сделать, это молча наблюдать за ними, надеясь, что Тёма не наделает глупостей, а сама была готова в любой момент встать на защиту мужчины, которого...